Судьбы под землю не за ями. Как бы! Неясная сперва при жизни переходит в память Его признавшая молва. Но кто же, на какой арене Стяжал он поздний опыт свой? С кем протекли его борения? самим собой, самим собой. Как поселение на Гольфстреме, он создан весь земным теплом. В его залив катило время, все, что ушло, за налом. Он жаждал воли и покой, а годы шли примерно так, Как облака над мастерскою, где горбился его верстак.